Принципы эффективности В этой главе мы поговорим о принципах эффективности. Они необходимы для четкого понимания, что необходимо делать для того, чтобы быть эффективным, уметь выстраивать эффективный процесс и эффективную систему. Эти принципы существуют не для того, чтобы быть записанными в записную книжку, в которую вы будете периодически поглядывать в случае чего. Нет. Принципы необходимо постоянно держать в голове, заучить наизусть и постоянно использовать, подмечая, где и как они работают и проявляют себя. Важно, повторюсь, принципы эффективности нужно запомнить наизусть. Они должны стать вашей второй натурой. Чтобы быть эффективным человеком, вам следует сделать так, чтобы вы не могли поступать неэффективным образом в принципе. Всегда. Классификация принципов эффективности Принципы, отвечающие на вопрос, что делать. Принцип первый. Усиливай сильное. Это самый значимый и самый надежный принцип эффективности. Всякий раз, когда вы не знаете, что делать, как расти, применяйте этот принцип. Он подразумевает, если вы уже в чем-то сильны, значит на то есть причины. Возможно, что вы нашли какую-то новую нишу, Или, может быть, у вас в чем-то есть преимущество. Или потому, что вы реально сильны, и Всевышний дает вам благо через это. Так вот, если Всевышний вам дает благо в какой-то сфере, то основное внимание нужно переносить именно туда. Например, ваша компания выпускает широкий ассортимент продукции. Вы хотите масштабироваться, но не знаете, что именно развивать. В таком случае просто проанализируйте то, в чем вы сильны, что продается легче всего, где лучше маржа. И уже затем масштабируйте эту продукцию или это направление. Принцип второй. Делайте только то, что действительно важно. Это еще один важный принцип эффективности, значение которого невозможно переоценить. Всегда старайтесь делать только важные вещи. А таковыми могут быть только те, которые приближают вас к вашим целям. Помните. Важное не бывает срочным, а срочное не бывает важным, за исключением аварийных случаев. Принцип третий. Избегайте сомнительного. Исламский принцип. Этот принцип спасал меня много раз. Он помогает принять правильное решение во многих неоднозначных ситуациях. А для эффективности очень важно, чтобы все было понятно и ясно, без двояких толкований. Не позволяйте себе заниматься сомнительными вещами. Как правило, вначале любая сомнительная вещь выглядит привлекательно, но в итоге она все равно обернется против вас. Поэтому лучше откажитесь от нее в самом начале, чем потом расхлебывать последствия. Например, некий чиновник или уважаемый вами человек предложил вам сотрудничество или партнерство в чем-то. При этом условия сотрудничества четко не прояснены. Прибывая в эйфории от того, что у вас теперь есть такой крутой партнер, вы начинаете вкладывать в проект деньги и делать все для осуществления задуманного. Между тем, ваш партнер ничего не делает, и если в какой-то момент у вас не получится реализовать задуманное, то он скажет, что это был ваш риск, и вы сами виноваты. А если у вашей задумки появятся хорошие перспективы, то этот партнер появится тут как тут и потребует свою долю, хотя сам ничего не вложил. Подобные конфликты я встречаю сплошь и рядом. А все из-за того, что изначально не были прописаны все условия сотрудничества. На старте не прояснили все неудобные моменты, боясь потерять партнера или возможность. Так вот, согласно принципу «избегайся сомнительного», лучше на старте потерять гипотетически хорошую возможность, чем брать на себя риски последующего, почти что гарантированного конфликта. Принцип четвертый. Принцип один или ноль. Принцип программирования. Это расширение принципа избегай сомнительного, где единичка означает принятое положительное решение, а ноль значит принятое отрицательное решение. Это подразумевает, что вы всегда должны четко представлять и понимать, что и с какой целью вы делаете. Не должно быть никаких неясностей, непринятых или половинчатых решений. Вы либо что-то решили, либо нет. Вы либо что-то делаете, либо нет. Даже когда вы ничего не делаете, должны это делать на основе принятого решения. Ничего не делать или ждать. Всегда помните, во всем должны быть единичка или ноль. Принцип пятый. Процесс важнее результата. Для эффективности важен не результат, а процесс, благодаря которому он достигнут. Потому что правильный процесс всегда приводит к правильным результатам. Помните, управлять можно только процессом, Результатом управлять уже невозможно, поскольку результат — это конечная точка процесса. Вот почему эффективность кроется в процессе. Например, ваша годовая выручка достигла миллиона долларов. Как вы можете повлиять на это? Никак. Потому что год уже прошел, и это результат процессов, которые вы выполняли в течение года. Или у вас есть цель — заработать в этом году 1 миллион долларов. Как вы можете повлиять на результат? Вы можете повлиять на него, только влияя на процесс. Принцип шестой. Узкое горлышко. Лучше всего на эту тему высказался однажды Элиеху Голдрат, создатель теории ограничений. В любой системе, в любом процессе, у любого человека в единицу времени есть только одно и только одно узкое горлышко. И только оно одно тормозит вашу эффективность и дает максимальную отдачу при расшитии. Принцип седьмой. Запасной план. Что такое запасной план? По сути, это ваш обдуманный вариант действий, предусмотренный на случай, если не сработает основной план. Зачастую, когда не срабатывает основной план, люди впадают в панику и начинают делать множество беспорядочных и неэффективных действий. Это сильно снижает эффективность всего процесса. Поскольку в жизни всегда возникают те или иные непредвиденные обстоятельства, То очень часто основной план может не срабатывать. Поэтому на такой случай всегда имейте запасной. И вообще, чем больше планов на разные случаи жизни, тем больше шансов на успех. Но не переусердствуйте. Наличие запасного плана будет вселять в вас уверенность и спокойствие при реализации вашего основного плана, увеличивая вероятность его осуществления. Как говорится, победа любит подготовленных. Или лучшая импровизация. Это хорошо выполненная домашняя работа. Принцип восьмой. Ближе к земле. Эффективность всегда ближе к практике и к земле, чем к теории. Каждый раз, когда человек отрывается от земли, он теряет эффективность. Поэтому, если хотите быть эффективными, не отрывайтесь от жизни. Но что значит не отрываться от жизни? Это означает как можно чаще и полнее получать реальную обратную связь, что называется, с мест. Открыто выслушивать замечания и критику, чаще выходить из дома или из кабинета, прислушиваться к своим работникам, общаться со своими клиентами и с простыми людьми. Стараться находить простые, приземленные решения. Принципы, отвечающие на вопрос «как делать?». Принцип первый. Сначала думать, потом делать. Всегда думайте, прежде чем что-либо делать. Полагаю, этот принцип не требует объяснений. Несмотря на кажущуюся простоту, это очень сильный принцип. Я еще никогда не встречал эффективного человека, который бы сначала делал, а потом думал. И наоборот, встречал огромное количество неэффективных людей, которые делали, а потом думали. Хорошо, если они вообще думали. Удивительно, как много людей, которые делают что-то, не думая вообще. Никогда не пропускайте стадию обдумывания до того, как примете какое-либо решение или сделаете какое-то действие. Принцип второй. Фокус. Всегда держите фокус на цели и на том, что делаете ради ее достижения в данный момент. Никогда не упускайте цели из виду. Вы никогда не попадете в цель, если будете смотреть в другую сторону. Всегда помните о своей цели и делайте только то, что приближает вас к ней. Принцип фокуса подразумевает два очень важных требования. Четко знать, на чем сфокусироваться, и уметь отказываться от всего остального. Здесь также подходит цитата Стива Джобса, которую мы вспоминали ранее. «Многие люди считают, что в бизнесе самое важное – сфокусироваться на чем-то. На самом деле, я горжусь тем, что сказал «нет» тысячам других не менее важных дел». Принцип третий. Демократура. Большое значение для эффективности имеет стиль управления. При анализе, выборе и выработке решений эффективнее демократия, а при исполнении решений — диктатура. Поэтому принимайте решение коллективно, но исполняйте его императивно, жестко, без обсуждений. Ицхак Адизас, израильско-американский бизнес-консультант и писатель, так определял его для себя. Демократура — При выработке решений нужна демократия, а при исполнении диктатура. Принцип четвертый. От малого к большому. Вы эффективны каждый раз, когда двигаетесь постепенно, без рывков и скачков, от малого к большому. Народная присказка гласит «Не шагай широко, штаны порвешь». Здесь можно вспомнить еще одно исламское изречение «Не начинай то, что можешь бросить, и не бросай то, что начал». Но всегда начинай с малого. Принцип пятый. Не знаете, спросите. Этот принцип эффективности напоминает о необходимости усмирять свою гордыню и устранять излишнюю самоуверенность. К тому же он позволяет быть ближе к Земле и не улетать в ваших рассуждениях и предположениях в космос. Здесь мне вспоминается одно исламское изречение. Не знаешь, спроси узнающего. Принцип шестой. Не спешите. В любой ситуации не спешите делать или принимать решения. Помните фразу «важное не бывает срочным»? А народные пословицы «поспешишь, врага насмешишь» или «спешка нужна только при ловле блох» думаю, вы уловили смысл. Принцип седьмой. Действуйте осмотрительно. Этот принцип говорит, что нужно действовать только в том случае, если вы точно знаете, что делаете. Какое бы решение вы ни принимали, и какие бы вы действия ни предпринимали, сначала все протестируйте, попробуйте, взвесьте и продумайте. Лишь потом принимайте решение и действуйте. Этот же принцип обыгрывают и народные поговорки. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и, не зная броду, суйся в воду. Принцип восьмой. Имейте резерв. К сожалению, многие этим принципом пренебрегают. Причина – запасы или резервы большинством людей воспринимаются как излишки, которые снижают эффективность. На самом деле эффективность важна в долгосрочной перспективе, потому что в краткосрочной эффективности нет смысла. Для примера обратимся к природе и природным системам. Природа – это единственная и старейшая система, которая доказала свою эффективность. Так вот, у нее всегда и везде в наличии запасы и резервы. Взгляните на тело человека. У нас два глаза, хотя можно видеть и одним. У нас два уха, хотя для слуха хватит и одного. У нас два легких, две почки. Наша печень может восстановить 99% своего объема. У нас есть поджелудочная железа, которая может заменять функции большинства внутренних органов. Почему природа так сделала? Потому что так эффективнее для выживания. Имейте резерв потому что для того, чтобы победить, прежде нужно суметь выжить. Помните, победители бывают только среди выживших. Принцип девятый. Не усложняйте. Принцип, который помогает нам принимать простые и правильные решения. Его смысл — все, что сложно, то нереализуемо. Любые эффективные решения должны быть простыми. Большинство людей считают, что для решения сложных проблем Им нужны сложные решения. На самом деле, для решения сложных проблем нужна серия простых решений. Не одно отдельно взятое простое решение, не сложные решения, а именно серия простых решений. Есть такое научное утверждение, которое называется «бритва Окома. Оно гласит «простое объяснение чаще бывает верным, простое решение чаще бывает эффективным». Итак, мы изучили основные принципы эффективности. Это сильные и реально действующие принципы, которые вам нужно заучить наизусть и применять их везде и всегда. Если будете применять их правильно, то ваша жизнь изменится до неузнаваемости. Эффективность и результативность. в чем различие? В этой главе мы подытожим все ранее полученные знания об эффективности и результативности, и рассмотрим разницу между ними. Эффективность и результативность — это два различных подхода к управлению процессами. Если для эффективности необходим правильный процесс, то для результативности важен результат, а процесс как таковой совсем не важен. Если для эффективности важны затраты, в том числе и затраты времени, то для результативности важно только время. Также для эффективности приоритетно, чтобы вы достигали только желаемых целей и результатов, а для результативности имеет значение только количество целей. Давайте вновь поговорим о результативности на все том же примере с автомобилем. Что такое результативность применительно к автомобилю? Это скорость, то есть количество километров или результатов в час. Следовательно, когда мы говорим о результативности автомобиля, то говорим о скорости автомобиля. Но скорость автомобиля не учитывает то, по какой именно дороге мы хотим ехать, с каким комфортом, с каким уровнем безопасности, качество дорожного покрытия и расход топлива. Для скорости важно лишь то, сколько километров в час мы будем проезжать. Очевидно, если приоритетом будет результативность, то постоянно будет появляться желание ехать все быстрее и быстрее. Но если мы будем делать ставку только на скорость, то в худшем случае угробим себя и автомобиль, а в лучшем сожжем огромное количество бензина. Результативность не требует наличия цели и вашей позиции. Для результативности не важно, куда вы едете, где вы находитесь. В случае с автомобилем для нее важен только один параметр ⁇ скорость или сколько километров в час вы проезжаете в конкретный момент. Но, как вы, наверное, уже поняли, гонка за результативностью почти всегда приводит к беде. Потому что чем выше скорость, тем больше рисков и проблем. К сожалению, такое однобокое увлечение результативностью распространилось в нашей жизни слишком широко. Все социальные сети пестрят атрибутами красивой жизни. Везде демонстрируется только внешняя сторона успеха, и на голову обывателя обрушивается все больше подобной информации. Скорость процессов в экономике приобретает невиданные масштабы, что порождает гонку потребления. Все это приводит к тому, что мы уже не успеваем не только читать книги, но и попросту следить за новостями. Зато мы вынуждены заниматься гиперпотреблением. Нам приходится бежать для того, чтобы попросту оставаться на месте. Что же мы имеем в результате? То, что у нас абсолютно не остается времени глубоко во что-то вникать, принимать обдуманные и качественные решения. Мы все делаем наспех. И это все, к сожалению, происходит не только на уровне отдельно взятой личности, но и на уровне общества и даже государства. Например, очень модно учитывать развитие той или иной страны, исходя из роста ВВП. Но что такое рост этого самого ВВП? Это всего лишь гонка за результатами. А по сути, выкопанные шахты, пробуренные скважины, Вырубленные леса, загазованный и задымлённый воздух, отравленные почва и водоемы. Как видим, гонка за результативностью на уровне страны убивает экологию. Все вы, наверное, слышали распространенную фразу, которую часто произносят в американских фильмах. «Ты мне не рассказывай, что делаешь, ты мне результат давай». Так вот, гонка за результатами в бизнесе приводит к неуплате налогов, срезанию углов, нечестной конкуренции, мошенничеству и прочим преступлениям. К сожалению, именно на такой результативности и построена система тайм-менеджмента, которую так широко используют и которой так увлекаются почти все нынешние бизнесмены и молодые люди, которые стремятся достичь успехов в жизни. Вопрос, какой ценой будут достигнуты эти успехи. В завершение темы эффективности и результативности давайте повторим ее основные аспекты. Сравнительная характеристика эффективности и результативности. Отношение к цели. Эффективность. Важно, чтобы у вас была цель. Результативность. Наличие цели не обязательно. Отношение к вашим желаниям. Эффективность. Важно, чтобы вы достигали только свои желаемые цели. Достижение любых целей с минимальными затратами, но которые для вас нежелательны, не будет эффективным. Результативность. Наличие желаемой или нежелаемой цели не имеет значения. Отношение к ресурсам. Эффективность. Важно, чтобы при достижении цели расходовалось как можно меньше ресурсов. Результативность. Неважно, сколько ресурсов затрачивается. Отношение к процессу и результату. Эффективность. Важен процесс и то, как вы достигаете цели. Результативность. Важен результат. При этом не важно, как вы достигаете цели, лишь бы был результат. Отношение ко времени. Время — единственный ресурс, который важен как для эффективности, так и для результативности. Теперь я уверен, что вы не перепутаете эффективность с результативностью и, надеюсь, сможете более четко распознать оба этих подхода в достижении целей в людях, в процессах и системах. Результативность и продуктивность. Мы посвятили немало времени и усилий для понимания того, что собой представляет эффективность и почему она так важна. Однако в этой сфере существует еще одно важное понятие, которое запутывает огромное количество людей и не позволяет им достигать счастья. Речь идет о результативности или, как ее еще называют, продуктивности. Эти понятия синонимы. Результативность — это соотношение количества произведенных результатов и затраченного времени. Продуктивность — соотношение количества произведенных продуктов и затраченного времени. Как видим, и результативность, и продуктивность имеют одну природу и являются следствием какого-либо процесса. Результативность, как и продуктивность, состоит только из двух параметров — количество произведенных результатов или продуктов, и количество затраченного на это времени. По сути, результативность — это измерение скорости процесса в количестве результатов. Для измерения результативности автомобиля мы будем использовать спидометр. Спидометр автомобиля — это прибор измерения его результативности, или иначе скорости. Результативность автомобиля измеряется в количестве километров, которые он проезжает за определенный промежуток времени в данном случае в час. В результативности учитывается только количество результатов. Не имеет значения, это количество желаемого результата или нежелаемого. Для скорости автомобиля абсолютно неважно, едете ли вы в нужную вам сторону или наоборот. Опасность результативности кроется в том, что увлекшись результатом, вы забываете о том, зачем вы все это делаете. Излишняя погоня за результатом всегда приводит к нежелательным последствиям. А порой это доводит и до беды. Если на автомобиле вы будете гнаться за результативностью, то будете давить на газ до упора. К чему это приведет? Очевидно, к аварии. То же самое случится, если вы будете работать с огромной скоростью. У вас резко упадет качество продукции, вы сами выгорите и впадете в апатию и депрессию. Таким образом, мы пришли к пониманию того, что результативность увеличивает риски, а риски увеличивают проблемы. Отсюда закон. Чем выше скорость, тем выше риски. Если вы будете ехать на мотоцикле, лошади, машине со скоростью 20 км в час, то наверняка с вами ничего не случится. Но что, если скорость составит 50 км в час? А если 100 км в час? А если 150 В каждом случае результаты будут сильно различаться. Полагаю, логику вы поняли. Поэтому каждый раз, когда вы выбираете то, как измерять процессы качества достижения цели, четко представляйте, какой линейкой вы будете мерить, эффективностью или результативностью. Результативность хороша, когда она применяется правильно и в нужном месте. Например, вам нужно измерить скорость процесса для того, чтобы рассчитать необходимое время. Из точки А до точки Б ехать 100 км. На пути имеются ограничения скорости в 90 км. Значит, вам нужно выезжать как минимум за 1 час 7 минут. Или для описания характеристики какого-то объекта. Пуля летит с такой-то скоростью. Этот самолет может развивать такую-то скорость. Эта машина может разгоняться до 250 км в час. А также для постановки измеримой цели. Чтобы выполнить годовой план по продажам в размере 1 миллион долларов, вам нужно ежемесячно продавать на сумму 83 333 доллара. Результативность — это просто еще одна метрика или линейка измерения процессов. Вы должны понимать, что как измеритель она хороша в нужном месте и в нужное время. Но как цель она очень плохая и вредна, поскольку погоня за результативностью увеличивает риски и проблемы, не учитывая цену результата или процесса. Лозунг результативности – победа любой ценой, в то время как эффективным лозунгом будет «Победа по приемлемой цене».